Глава 9. Мир будет скорбеть. Тишина и пустота окутали своими сетями так же, как и всегда. Мягко, но крепко. Здесь, в темноте, время всегда текло иначе. Закроешь глаза, казалось, на миг. А когда проснешься, в мире живых пройдет добрый десяток лет. Все меняется. Города растут и исчезают, Люди придумывают самолеты, препарируют атом, запускают собак в космос, меняют флаги, растягивают границы. А он спит. Впервые осознав себя в реальной оболочке, обрадовался. Наивно решил, будто сможет расти с миром, дышать его эпохами, наполняться, подобно парусу, ветрами времени. Надеялся, что сможет жить. Чушь собачья, как сказала бы Элизабет. Ни черта он не может. Даже выбраться из пустоты, чтобы разделить с любимой женщиной ее последние дни в этом холодном городе. Открываясь, ей в темной комнате понимал, что будет наказан за нарушение правил, но это волновало меньше всего. Куда страшнее оказалось быть изгнанным из ее жизни. Приступая последнюю черту, знал, что тишина и пустота уже раскрывают свои объятия, но улыбался сжимая пальцами хрупкую шею уродливого человечка. Надеялся, что это хоть немного усмирит агонию, что чувствовал последний раз так давно, что уже и не вспомнить. На в ушах еще звенел злой испуганный вопль. Трещала ставшая родной синяя дверь, болезненным эхом от уха до уха бродили тихие короткие всхлипы. Кто теперь заберет эту искалеченную прекрасную душу? Кому посчастливится прикоснуться к этой беспокойной энергии? Кто будет удостоен чести перенести ее туда, где ей больше не будет страшно? Укроет ли кто-то напоследок теплым пальто ее плечи? Идеальный якорь, собравший все лучшее и худшее, что было в этом мире: острый ум и язык, щемящая нежность пополам с бушующей яростью и бесконечная доброта в купе с горящей злостью. В Элизабет Стоун было всё. В ней, как в камне, была высечена каждая душа, что трепетала под бескрайним небом. Реши, кто написать портрет этой сумбурной, такой разной эпохи, он непременно бы выбрал ее лицо, заобманчиво мягкими чертами которого скрывались жизнь и смерть, сила и слабость, тонкие шутки и беспардонная ругань, невесомая улыбка и плотно сжатые губы. Он всегда любил мир. И сейчас со странной радостной обреченностью осознавал, почему готов расстаться с чем угодно ради той, что этот мир хранило в себе. Тот, кто служит неумолимой смерти, полюбил само воплощение жизни. По щелчку, по беззвучной команде положил на алтарь то, что с натяжкой можно было назвать душой, и ничуть не жалел. Сколько десятилетий пролетит мимо, пока он купается в холоде за такой несвойственный ему непростительный поступок? Пятнадцать? Двадцать пять? Двести? Тысяча? Неважно, хотя душа того, чью жизнь он забрал, не стоила и секунды. И уже готовый погрузиться на дно, туда, где нет света и будущего, услышал быстрые шаги. Морс. Ее голос разнесся гулким эхом под пустыми сводами. Роберт, мать твою, морс! Затаившиеся по углам тени пришли в движение, и все пространство заполнил едва уловимый шепот: Влезай, я знаю, что ты здесь. Элизабет говорила громко и уверенно, упорно игнорируя опасность. Нам нужно поговорить. Ты открылся и ведь так прошелестел над ухом бесстрастный голос, нарушил правила. «Еще одно». «Добавьте еще пару сотен лет», — равнодушно бросил он в ответ. «Какая теперь разница?» Жуткая боль сжала сердце, вынуждая прикрыть глаза. Так же, как и в тот раз, когда два в дрожала от крика и обвиняющих слов. Удивительная боль. Правильная. Как лучше подтверждение собственного существования. Я мыслю, следовательно, существую. Декарт ошибался. «Мертвец способен думать, но лишь живой может испытать боль». С ней он вспомнил, каково это. Ощущать ветер в волосах и тепло прикосновений. Бога нет, еще одна прописная истина. Но он молился пустоте, прося оставить ему эту боль. Элизабет тем временем упрямо исследовала склеп, помогая себе встроенным в телефон фонариком. Познав обратную сторону мира, не утратила веры в технологии. Вот только холодный луч был не способен вытащить из тьмы безликие силуэты. «Я знаю, что ты здесь. Если ты не выйдешь, я спрыгну с ближайшего моста, понял? Я не шучу». Злые слова рассекли густой воздух. «Я не шучу!» Ты рассказал ей слишком много. В сухом голосе послышались странные нотки у каризны. «Как ты мог?» Она сделает это сам не понимая от чего улыбнулся он она не шутит элизабет вскрикнула от стен отделились тени двигаясь бесшумно с каждой секунды они обретали силуэты смыкались кольцом давили и заставляли сердце заходиться бешеным ритмом она добилась своего на нее обратили внимание уходите отсюда элизабет джейнстоун ваше время пока не пришло. Чернота сверкнула парой холодных глаз. Такими же на нее смотрел человек без имени, стоя в коридоре дома 118 на Грин-стрит. Прекрасно. Элизабет вспомнила, как сильно ненавидит второе имя и заставила себя встретиться с бездушным взглядом. «Значит, я была права». Не задумываясь, достала из-за пояса пистолет и прижала дула к шее. «Моя смерть — важная точка в пространстве и времени, да?» Она все таки не выдержала и перешла на позорный шепот. «Если я умру здесь и сейчас, ваш план, вся ваша работа полетит к чертям собачьим, и это случится. Я гарантирую, что испорчу все, если здесь не появится тот, кто называет себя Робертом Морсом». Люди лгут. Силуэт приблизился, но Стоун вросла в землю, запретив себе двигаться. Собственная личность никогда не нравилась — а добрая половина поступков и решений вызывала откровенный стыд, была кем угодно, только нехорошим человеком и давно приняла горькую правду, но всегда помнила. Есть что-то еще. То, чем можно гордиться, такое нужное, по мнению дяди Пита, чувство справедливости и не всегда уместное, по его же словам, храбрость. Она всегда была храброй. Отчасти именно это знание позволяло мириться сотней серьезных недостатков. Могла обмануть, нахамить, разбить сердце, но спасовать, если верила в правильность принятого решения никогда. Люди действительно лгут, щелкая предохранителем, прошептала она. Но не здесь и не сейчас. Позовите его. Он наказан: У него больше нет права ходить в мире живых. Плевать я хотела! «Верните мне Морса! Верните все, как было! Или смотрите, как ваша сраная вселенная рушится! Или что там случится? Мне без разницы!» Силуэты расступились, Смешиваясь, окотывали плотной густой дымкой. Леденящий холод добирался до самых костей. Она всегда считала выражения вроде «в желах стынет кровь» излишне театральными, но теперь была готова взять все слова обратно. «Кровь стыла!» По-настоящему. Хваленная храбрость, подкрепленная безумием и изрядной порцией виски, на поверку оказалась хлипкой и быстро испарялась, уступая место живой паники. «Верните мне Морса!» Палец лег на курок. «Терять нечего, ведь так? Сейчас же!» Она уже готовилась прикрыть глаза и отправиться в Дантовский лес, как вдруг дымка рассеялась. И перед полными ужаса глазами возник он. В своем чертовом черном пальто, том самом, закутавшись в которое, она чувствовала лишь покой и абсолютное счастье. Элизабет. Один широкий шаг, и он оказался так близко, что в глубоких голубых глазах можно было увидеть собственное отражение, залитые позорными слезами щеки и дрожащие губы. Слабачка. Что случилось? Морс осторожно забрал из ее руки оружие. Щелкнул предохранитель, и замершее сердце встрепенулось, вспомнив, как бицу пришло в себя, а сама она, наконец, выдохнула. Рэйчел мертва. Сглотнув, Стоун отвела взгляд. Смотреть на него было физически больно. Она вновь вернулась в ту самую ночь, когда все рассыпалось. Он быстро кивнул и, подхватив ее под локоть, быстро вывел наружу. Старый готический храм, которого по всем картам и законам физики просто не могло быть в центре, содрогнулся под тяжестью реальности и растворился в утренней серости. Идя сюда, она до последнего отказывалась верить присланным молотом координатам, но хакер не подвел. Встретившись с обратной стороной мира, она уловила присутствие незримой стены, отделявшей вечное от настоящего, и, ступив за грань, почти не удивилась. Теперь ты можешь видеть подобное. Прочитав мысли, подтвердил Морс. Не можешь не видеть. Я здесь не ради лекции. С меня хватило объяснений. Она резко сбросила его руку и ускорила шаг, глубоко вдыхая сырой мартовский воздух. Ничего не изменилось. Что именно произошло, Элизабет? Вновь забравшись в голову, человек, чье имя смерть, увеличил дистанцию. Не здесь. Прохрипела она и вытянула руку в поисках такси. Дома. Грин-стрит встретила привычными темными окнами. и Мастерс были на своих местах, но словно в другой, какой-то параллельной, чужой реальности. В ее собственной существовал лишь он. Не человек, перевернувший мир с ног на голову, заставивший сердце биться, а после разбивший вдребезги. Кофе горчил, плед не грел, А тишина давила, словно она сидела не в своем любимом кресле, а на голом могильном камне. Сухой рассказ о похоронах потребовал всех сил, что остались. И теперь мысли обрывались, отказываясь превращаться в звуки. Она просто смотрела перед собой в ожидании то ли знака, то ли сигнала. «Мне жаль, Элизабет». Вот он, тот самый сигнал, сошедший с тонких губ. «Еще кофе? Если только по-ирландски». Вздохнула она, но все же протянула опустевшую чашку. Холодно. Вместо ответа на плечи опустилось черное пальто. Запах дальнего моря и старого леса накрыл с головой, и она не выдержала. Прикрыла глаза и вцепилась пальцами в шерстяные лацканы. Ни один плед не заменит этого тепла. Уже нет. Спустя минуту или век комнату заполнило жужжание кофейного аппарата и треск огня в камине. Она уже и забыла, что он существует и даже способен работать. Неожиданно захотелось запрыгнуть в языки пламени. Почувствовать, как горит собственная плоть, ощутить хоть что-то, кроме зияющей пустоты. Она ущипнула себя за руку. Больно, но не так, как надо. Боль была неправильной и лишь подтверждала, что тело просто функционирует, следуя заданному алгоритму. Сколько времени прошло? Морс вложил в ледяные пальцы кружку. Повеяло кофе и виски. Неделя. На автомате бросила она, ужаснувшись, как буднично прозвучало слово. Минувшая неделя была слишком важной, чтобы говорить о ней так сухо. За эти дни из жизни ушло все. Каждый якорь, что держал ее на плаву, рассыпался прахом и растворился. И Стоун безнадежно дрейфовал в открытых водах, проклиная штиль. «Почему ты спрашиваешь?» Ей было плевать. Должно плевать, но она все равно не удержалась. Там, где я находился, время течет иначе. Он неотрывно смотрел на собственные руки, словно боясь, что те исчезнут. «И что ты там делал?» Она уже поняла, что малодушно оттягивает момент начала настоящего разговора, но все еще не могла найти в себе силы перейти к главному. Была готова спрашивать даже о погоде. Ведь стоит сказать вслух, Как все станет реальным, окончательно. Ничего. Морс, наконец, поднял взгляд. Исчезал. В наказание. Как это? Голос дрогнул. Кофе по-ирландски действительно был кстати. А вот кружка показалась слишком маленькой. За что? За смерть мистера Ройса, в частности. Он ответил так спокойно, словно говорил о чертовом дожде. Я его убил. «Тебе придется объяснить». В кофе захотелось подлить еще виски. Желательно заполнить градусами всю чашку и опустошить одним глотком. Она наивно полагала, что мир ее больше ничем не удивит. Ошибалась. Я наблюдал за ним с той ночи. Слова давались Морсу удивительно легко. Это злило похлеще отсутствие какого-нибудь харишмена под рукой выпить или врезать ему по затылку. он еще не решила, но очень хотела ощутить прохладу стекла в пальцах. А Роберт тем временем продолжал, спокойно и ровно, поднимая из-под земли свою незримую армию. «Я не силен в ваших законах. В отличие от адвоката мистера Ройса. Он добился домашнего ареста. Мистер Ройс, в свою очередь, воспользовался обретенной свободой и позволил себе написать тебе письмо», крайне неприятного содержания. На счастье, почту в то утро разбирал Филипп, ведь ты уехала. Так письмо попало ко мне. Читать чужие послания грубо, но в сложившихся обстоятельствах я открыл конверт. Пересказывать все угрозы и оскорбления мне бы не хотелось. Ты убил его из-за письма? Элизабет прижала ладонь к губам. Искала логику, но не находила и терялась еще сильнее. Не понимаю. «Ты был готов смотреть, как я умираю, но никак я огорчаюсь, так что ли?» «Совершенно бессмысленно, опасно и откровенно глупо». Так что я сделал это, не задумываясь. Он слабо улыбнулся, вернувшись к пересчету своих пальцев. «В твоих глазах я, должно быть, совсем чудак». «Нет», — покачал головой Стоун, с ужасом осознавая, что брошенные недавно слова оказались чистой правдой. Между ними все было по-прежнему. Это очень по-человечески. Возможно, потому что я начал вспоминать, каково это — быть человеком. Морс подарил хмурому утру еще одну улыбку, но уже через секунду мягкие черты ожесточились. Он вновь стал тем самым человеком без имени, шагнувшим на порог ее дома холодной февральской ночью. Впрочем, это уже не важно. Очевидно, за эту неделю случилось что-то, заставившее тебя передумать. И дело не только в смерти, мисс Боус. Я слушаю, Элизабет. Время замерло. Оттягивай, сколько влезет, ничего не изменится. Мир не стоит на месте. Ему нет дела до ее желаний и мыслей. Мир не будет скорбить. Ему нужно двигаться дальше. И плевать на остальное. А особенно плевать на какую-то мисс Стоун. Этому якорю место на дне. Что ты знаешь о других? Элизабет все-таки не выдержала. Поднялась и скрылась в кухне. Там, в угловом шкафу, стояла она. Неприкосновенная бутылка бурбона, напоминавшая о времени, когда жизнь казалась куда проще и точно счастливее. Эту бутылку ей вручила Рэйчел. По случаю начала работы в настоящей серьезной газете. Под началом известного своей серьезностью Джонатана Уиллиса, чье имя заставляло толстых чиновников вылезать из своих кожаных кресел и лихорадочно искать в записных книжках номера баснословно дорогих юристов и пиарщиков. За последние дни она часто вспоминала об этой бутылке, но прикоснуться к подарку так и не решилась. Вот только обстоятельства требовали решительных действий. На глаза навернулись слезы, и она заставила себя зажмуриться. Храбрецы не плачут, ведь так?» Вернувшись в гостиную, Элизабет разлила жидкий янтарь по двум стаканам и с нетерпящим возражением взглядом протянула один морсу. Роберт покорно принял выпивку. На сотни. Система не покажется тебе сложной. Одни отдают приказы, другие выполняют. Как ты понимаешь, я из второй категории. А есть среди вас плохие». Она опустошила свой стакан одним глотком и внимательно посмотрела в холодные глаза. Дрожь от крепкого градуса и страха заставила вернуться в кресло и укутаться в пальто. «Перед тобой как раз такой экземпляр». Невесело усмехнувшись, Морс последовал ее примеру. «Наихудший». «Я не об этом», — Элизабет обновила. «Я о тех, кто хочет, чтобы люди перестали умирать, к примеру». «Что ты имеешь в виду?» В комнате резко потемнело. До этого момента Стоун упрямо отказывалась принимать правду целиком, но теперь выстроенные в сознании стены рушились, демонстрируя истинное положение дел. За мягкой улыбкой и спокойной речью действительно пряталась сама смерть. Тот, кто называл себя Робертом Морсом, носил пасту и вино, целовал ее плечи и запястья, скрывал пугающую силу. Стихия. Запертая за пуговицами идеально отглаженной черной рубашки, стихия, с которой она делила постели дыхание, и она вновь оказалась в том пустом храме, парализованная от страха. Я встретила его несколько недель назад и потом еще дважды. Теперь и Элизабет занялась изучением своих ладоней. Последний раз после похорон Рейчел он рассказал мне сказку. Священник и смерть давным-давно, когда человеческие создания еще были близки к своему Богу, в одном крошечном городишке на берегу холодного моря жил священник, не грешник, но и не праведник. Захочешь написать портрет человека той эпохи, и непременно выберешь его — идеальное воплощение времени. Спокойно проводил он мессы для немногочисленных прихожан, бывало не отказывал себе в бокале крепкого монастырского вина, порой ругал своего господа а после долго каялся, стирая колени о камень. Был тот священник, окружён людьми, но абсолютно одинок. Словно чувствовал, что не задержится надолго, а потому не сложилось у него ни друзей, ни врагов. ни любимой женщины, что согревало бы холодными ночами, когда он ворочался без сна на узкой, жесткой постели под вой морского ветра. Однажды, когда стрелка на старых часах Одиноко стоявших на пыльной каминной полке приблизилась к полуночи. На единственной темной улице раздались тихие шаги. То был одинокий путник, одетый во все черное. Жители городка были богобоязненны. Оттого странник сразу нашел себе приют. Дали ему и горячую еду, и одеяло, и приятную компанию. Однако доброта местных не спасла их от горькой судьбы, что уготовило будущее. Первое утро хозяйка местной лавки свалилась на своем же пороге, да так и не встала. Долго шептались горожане, стоя над еще теплым телом, но не было предела их страху, когда вскоре нашли они еще четверых — рыбака, местного пьяницу, пекаря и охотника. Не было среди них ни немощных, ни старых, а потому сковал людские души ужас. В панике пришли они в церквушку — что стояло на краю обрыва. Отпел священник каждого, кто погиб так внезапно, и тем же вечером сел перед пустым очагом с бутылкой вина. Никак не мог взять в толк, откуда в его тихий дом пришла беда и чем заслужил приход такую кару. Думал он долго, пока стрелка на часах не перемахнула за полночь, а бутылка не вышла. И вот, когда где-то неподалеку уже маячил беспокойный сон, что следует за долгим тяжелым днем, раздался мерный стук. Пять раз костяшки пальцев прикоснулись к высохшему дереву, по одному на каждую отошедшую Богу душу. Не хотел священник открывать дверь, будто чувствовал, что не ждет его ничего хорошего, но все же отворил. Там, в темноте, ждал его молчаливый путник. Медленно переступил он порог, Сел в вытертое кресло и, не тратя времени, рассказал, чего на тихий город опустилась тень. Раскрыл путник свою сущность, показав истинный облик. Предстал он полутемной комнате черным ангелом смерти, что провожает души в мир иной. Объяснил странник, что священник — единственный, кому была уготована скорая могила, но предложил иной путь — вечную жизнь для каждого. Сравнил путник служителя Господа с якорем, что держит смерть, и нужно было ему всего-навсего презреть законы Всевышнего, согласившись на бессмертие. Все, что надо, пережить день. И путник пообещал защищать тело священника, чтобы не коснулась того судьба. А еще намекнул, что может забрать остальных жителей, если слуга Божий не уступит. Долго, думал священник, вспоминал всех, кого недавно хоронили всем городом. Вспоминал доброго рыбака, что всегда приносил ему свежую треску, вспоминал веселого пекаря, оставлявшего теплый хлеб, вспоминал лавочницу, в которую был когда-то влюблен. Вспомнил он одинокие ночи, вспомнил, как раз за разом обращался к Богу, да так и не получил ответ: Ничтожный раб даром что рясу носит. Наконец опустил священник голову, соглашаясь на условия странника. Попросил только дозволения подняться последний раз на ветхую колокольню, чтобы навсегда попрощаться со Всевышним. Ступенька за ступенькой шел он наверх, селись унять дрожь в ногах. Не был он праведником, да вот только и не приступал к заповеди. Встал священник на край, посмотрел в черное небо, да, перекрестившись, последний раз шагнул вниз, обрекая себя на гиену огненную за самый страшный грех, что способен совершить человек. Ему было страшно, ведь раньше в душе теплилась надежда на покой. Только теперь путь его лежал в преисподнюю. Но знал он, что неспроста людей называют смертными. Стоило только дыханию священника затихнуть навсегда, пришлось черному ангелу покинуть городок ни с чем. Ведь не знал мрачный странник, как именно должен умереть якорь и оказалось, что так и было предначертано. Обрёк его священник на скитание по миру до тех пор, пока не родится новый якорь. И дал себе мрачный жнец слова, что в следующий раз не ошибётся так и довершить дело до конца и не будет мягкими уговорами убеждать, а схватит и удержит якорь так крепко, чтобы жернова судьбы остановились навеки. Видимо, он ошибся в расчётах. Прошептал Морс спустя, кажется, сотню лет. Тогда он ошибся. «О чем ты?» Элизабет почувствовала, как выпитый на голодный желудок бурбон просится наружу, но заставила себя сглотнуть. «Можно немного конкретики?» «То, что мы делаем, важно». Роберт потянулся к бутылке и сделал большой глоток прямо из горла. «Мы поддерживаем не только смерть, но и жизнь. Ведь одно...» Невозможно без другого. Поэтому существует страховка, если с якорем что-то случится раньше времени, на смену ему придет другой? Человек, родившийся в тот же день. Я всегда думал, что их пятеро, но теперь очевидно, что это не так. Их шестеро. Ты хочешь сказать, желание спрятать голову в унитазе стало еще сильнее? Хочешь сказать, что все эти люди умерли из-за меня? чтобы страховки больше не было. Именно. Он поставил все на тебя, Элизабет. И она вновь не выдержала. Вскочила и рванула в уборную. Но не было ни мерзких позывов, ни рвоты. Она дала себе слово держаться и проиграла. Слабая, ничтожная, согнувшись над умывальником, кричала, чувствуя, как щеки покрывает жидкая соль. Перед глазами проносилась вереница гробов, начиная с самого последнего. Светлого, красивого, блестящего в слабых лучах молодого мартовского солнца. Потом были два одинаковых. Крышки из дорогого красного дерева скрывали изувеченные тела родителей Рэйчел. Следом возник он. Простой, но внушительный. В том гробу на небо отправили дедушку Генри. Все детство она невольно сравнивала его с Гендельфом из истории профессора Толкина. Могучий и сильный, Не хватало только бороды и выводка гномов, но запомнила измученным и ослабшим. И ненавидела себя за это последнее воспоминание о любимом человеке. Следом выросли они, два черных и страшных. Она не сразу поняла, что случилось с тем вечером. Осознала только в средней школе, когда искривленное гримасой безумие лицо отца начало отражаться во всех зеркалах а крик матери, звучать изо всех щелей. Дядя Пи долго отказывался подтверждать худшие опасения, но интернет сделал свое дело. А вот десяток психиатров так и не справились. Элизабет. Крепкие руки накрыли плечи, и она, в забытье, развернулась и спряталась в его объятиях. Смерть была рядом, сколько она себя помнила, и теперь явилась воплоти. Самое правильное и логичное развитие сюжета. Этот колокол звучит всегда. Но она упрямо сжимала уши, убеждая себя, что имеет право на нормальную жизнь. Не имела. «Он убил их!» Захлебываясь, прокричала она в крепкую грудь. «Он убил их всех! Каждого!» Морс что-то ответил, но она не услышала, перейдя на бессвязный лепет. Да весь слезами дорисовывала картину своего личного ада, в центре которой на кровавом троне выседал эксперт по смерти. В изящных руках Эдварда тернуло, дрожали лески, а у ног послушными марионетками плясали самые важные люди. Роберт был прав. Теперь она не могла не видеть, и она смотрела. Стоя в отцовском кабинете, наблюдала за двумя друзьями, обсуждавшими какую-то невероятно важную взрослую чушь. Вот только беседа становилась все мрачнее. Она слышала, как тернул, не снимая с лица мягкой улыбки, втолковывал темнеющему Бену Стоуну, как будет здорово избавить человечество от смерти. Всего-то и надо отдать крошку или подкрыло жнеца, который точно проследит, чтобы с ней ничего не случилось. Теперь она понимала человека, долгие годы навещавшего ее в страшных кошмарах. Бенджамин Стоун не был безумцем. Он спасал мир ценой жизни собственной дочери. Ему это удалось. В ту самую минуту, когда пистолет выплюнул пулю, Маленькую мисс взяли под пристальное наблюдение. Теперь она видела все. Тени, пугающие маленькую Рэйчел, что так любила заглядывать под кровать перед сном, чувствовала мягкие черные крылья, следовавшие за ней куда бы ни отправилась. Ощущала внимательные взгляды из углов и подворотен. Узнала его. Человека без имени, ступившего на подернутый сеткой трещин асфальт Грин-стрит под гул ломающихся трансформаторов. Часть улицы останется без света, потому что теперь здесь живет Роберт Джеймс Морс. Элизабет проснулась резко, словно ее за волосы вытащили из теплой воды на мороз. Дикий взгляд зацепился за знакомый узор на одеяли и книжный корешок на тумбочке. «Ты жива», — убеждали родные стены, но она отказывалась им верить. Все, что осталось, — желание скорее покончить со всем этим. Ее ждало небо. То самое, на которое можно попасть только в деревянном ящике. С нее было достаточно. Ты проспала сутки. Дверь бесшумно распахнулась, и на пороге появился он с одиноко дымящейся чашкой на подносе. Колумбийский. Ирландского, полагаю, из тебя хватит. Морс протянул кофе, сел рядом и погладил ее по спутанным волосам. «Пока ты будешь в душе, я приготовлю завтрак». Его лицо выражало лишь безграничное спокойствие. Будто не было всех этих полных ужаса дней, словно для него такое в порядке вещей. Но он больше ее не обманет. Теперь она чувствует все — волнение и тоску, и боль, что уже не спрячешь в глубине голубых, искрящихся глаз. Я доживу до своего дня рождения. На доброе утро и спасибо за кофе не осталось сил. Он лишь кивнул с твердой обреченностью. Но не переживу его, верно? Нет, Элизабет. Я знаю, в какой день это случится, но как именно пока нет. Могу лишь сказать, что ты умрешь не от голода, поэтому иди в душ, а я попробую изобразить подобие яичницы. И тот другой не знает, правильно? Произносить вслух имя монстра с самой открытой и доброй улыбкой не повернулся язык. Как в сказке. Только день, да? Поэтому он и делает все это. Угрожает, давит. «Я ведь права?» «Почему ты передумала?» Неожиданно спросил Роберт. «Когда мы виделись в последний раз, ты сказала, что отказываешься умирать. Ты опускаешь ряд важных деталей. Сделай скидку на то, что я всего лишь человек», усмехнулась она. «Я узнала, что мой любимый мужчина смерть воплоти, а сама я должна попрощаться с жизнью. Принять такое сложно. Я тоже люблю тебя, Элизабет». Теплые пальцы коснулись ее щеки. Морс смотрел на нее так долго, что захотелось опустить глаза и спрятаться в одеяле. Весь мир, с нерушимыми правилами, перестал существовать, сжался в одну точку, в центре которой сияли его глаза. Все началось с этих глаз. Таких быть у человека не могло. Простая математика. Представь, в один прекрасный день никто не умрет. И на следующий. И на следующий, и на следующий. Население планеты будет расти, ресурсы истощаться. Да, никто не умрет, но конец света все же наступит. Стоун печально улыбнулась и опустила глаза. «Есть еще кое-что», — сглотнув, добавила она. «Я поняла, что ничего не изменится». Однажды, далекой горькой ночью, скрючившись на голом полу в 4В, уже думала, а что в сущности случится, Исчезни она прямо сейчас. Одинокая, никем не любимая, никому не нужная, вела жалкое, постылившее существование, день за днем, проживая одно и то же, по кругу. Заводы не встанут, улицы не заполонят толпы скорбящих, а флаги не приспустят. Захотелось разреветься. Гадко, со вхлипом и воем, размазать по лицу позорные сопли. Но она не разревелась. Ни тогда, ни сейчас. Раньше я думала, что если умру, то ничего не изменится. Это меня едва не уничтожило. Но теперь я все вижу. В голосе послышались безумные нотки. «Если я умру, ничего не изменится. Все останется, как прежде. Это хорошо. Это замечательно, правильно? Чувствуешь разницу, понимаешь?» Но боюсь, он руководствуется другой логикой», — мягко прервал Роберт. Существование каждого из нас — бесконечный поток смертей. Это все, что мы видим. Мне всего несколько веков, Элизабет, но я уже устал. И я могу представить, могу понять, насколько тяжело жнецу, который решился на такой отчаянный шаг. Это опустошает. Все мы когда-то были людьми. И, по слухам, неплохими. Морс поднялся с постели и, подобно маятнику, начал расхаживать из угла в угол. Ровно, спокойно, страшно. Вновь напомнив о пропасти, которая лежала между нахалкой из Нью-Йорка и древним созданием, сотканным из пустоты и холода. Человеческий разум удивителен. Защищаясь, он заталкивает худшие моменты глубже, ограждает, и лишь в особенных случаях мы можем вспомнить. Выбитый меч, разбитый щит, первую стрелу — и миллионы душ, прошедших сквозь пальцы. Если не будет смерти, то мы сможем жить, я полагаю, как и все. В обычных условиях простая жизнь для жнеца — привилегия. Выстраданное отпущение, которое на моей памяти не удостоили никого. Так что в этом есть своя логика. Она ужасна, но имеет смысл, пусть и извращенный. «Но ты же с ним не согласен, ведь так?» — покачала головой она. Ты проследишь, чтобы все случилось так, как должно. Я люблю тебя, Элизабет, и готов отдать все, что у меня есть, за тебя. Роберт вернулся на кровать и внимательно посмотрел ей в глаза. Я готов на все, чтобы ты жила. Но это мой выбор, не мира. Мир должен остаться таким, как есть. У нас нет права рушить законы Вселенной. Я понимаю, кивнул Стоун. Я обещаю умереть так, как нужно. Если понадобится, сгорю заживо. Но у меня есть условия. Поклянись, что позаботишься о дяде Пите и этих двух балбесах. Кроме них у меня никого не осталось. А он? Он пообещал, что убьет их, если я не соглашусь жить вечно. Я сделаю все, чтобы мистер Боус, мистер Мастерс и мистер Стерн прожили столько, сколько им отмерено. А еще я должна попросить у тебя прощения». Неожиданно выпалила она. «Я спала с другим мужчиной». «Я знаю», — мягко улыбнулся Морс. «Ты призналась перед тем, как потерять сознание в ванной комнате. Думаю, я смогу с этим смириться, учитывая обстоятельства. Я позабочусь о его безопасности, если ты назовешь настоящее имя мистера Молота». «Спасибо», — потупилась она. «И прости. Мне правда жаль». Следующие дни вышли одним смазанным нечетким пятном. Элизабет сновала между офисом поверенного, редакционным аквариумом и домом Боуза. Подчищала рабочие хвосты, подписывала документы и настойчиво уговаривала дядю Пита согласиться отправиться на пару недель к морю, обещая присоединиться чуть позднее. Лгатина всегда умела отменно, а по ночам, задыхаясь от наслаждения, шептала имя Морса и, засыпая в объятиях смерти, ощущала, насколько прекрасна жизнь. И спокойно, с чуть горьковатым ароматом иронии мысли погружали ее в крепкий сон, без кошмаров и дребезжащих каруселей. «Должно быть, так и засыпают люди, которые поступают правильно». «С днем рождения, Элизабет», — прошептал он в то самое утро. Слова прозвучали набатом. Осознание накрыло слишком резко. А страх, что она успешно заталкивала поглубже последние дни, вновь затопил сознание. Одно дело умереть, другое — дышать, зная, что вот-вот умрешь По плану. четко мать его, выверенному плану. Тебя ждут мистер Мастерс и мистер Стерн. Они тоже хотят тебя поздравить. Успевший не только встать, но и привести себя в неизменно безупречный порядок, Роберт протянул халат и у них самый большой пирог с пеканом из всех, что я видел. Думаю, нужно сварить кофе. Мне страшно. Времени на пустую браваду не было, поэтому она сказала, как есть. В конце концов, что им теперь друг от друга скрывать? Очень страшно. Мне тоже, Элизабет. Морс оставил на ее щеке легкий поцелуй и прикрыл глаза». Но вчера, после бутылки вина, я дал тебе слово, что сделаю все, чтобы твои близкие ни о чем не догадались. Ты взяла с меня это слово. Да, напоминание о бутылке вина подняло волну головной боли, и Стоун поморщилась, свешивая босые пятки с кровати. Но одно дело планировать смерть, а другое — умирать. Разве нет? Не знаю. Я свою не планировал. Просто ответил он. Мороз хотел добавить что-то еще, но передумал и скрылся за дверью. Вскоре из гостиной донесся топот. Квартиру оккупировали шумные соседи, а запах свежего пирога заставил сглотнуть слюной и пойти в ванную. Голос Мэтта звучал отменно, даже когда он пел глупую поздравительную песенку. Глаза Филиппа были удивительно глубокими и красивыми, даже когда он украдкой смахивал быстрые слезы. Каждый год 20 марта в 2В собиралась неизменная компания: одна хмурая именинница, один заспанный рокер, один восторженный ученый и одна сияющая рыжеволосая веснушка. Но сегодня вместо хохочущей Рейчел в гостиной возвышался сдержанно улыбающийся мистер Морс. Уловив настроение Фила, Элизабет подняла чашку. За Рейчел. За Рейч Эхом отозвался мигом помрачневший Мэт, И утро испортилось окончательно. Скомкано попрощавшись, мастер с поспешили разойтись по своим квартирам, и их осталось двое. Мне жаль, Элизабет. Убирая остатки и пирога в холодильник, прошептал Роберт. Мисс Боус была замечательной. Мне тоже, но я скоро ее догоню. Через силу улыбнулась стоун. Ладно, к черту, пойдем. Ты готова? «Да», — прошептала она и отвернулась, пряча полное отчаянного страха глаза. И нет. Морс лишь кивнул. Они планировали это заранее, но он искренне надеялся отложить тягостный момент. Вот только времени было плевать. Стрелка часов неумолимо ползла к 12, напоминая о том, что полдень уже наступает на пятки. Таинственный женец имя которого Элизабет нехотя выговорила накануне, не появлялся всю неделю. И это настораживало. Если он наблюдал, а он совершенно точно наблюдал, то уже давно догадался, что мисс Стоун, подобно американским спецслужбам, не ведет переговоров с террористами. И чуть ее подсказывало. Так просто безумный кукловод свою мечту не оставит. На карту было поставлено слишком многое. Худшие опасения оправдались. Эдвард Тернул, ждал их у могилы Бенджамина и Оливии Стоун. Кутался в светло-бежевое пальто и спокойно созерцал водружённый на гранитный камень маффин с одинокой свечкой. «С днем рождения, Элизабет!» Порывшись в карманах, Тёрнелл выудил сжигалку и поджег фитиль. «Надеюсь, вы загадаете долгую и счастливую жизнь». «Загадай сам», — выплюнул Стоун. «Ты стоишь на могиле людей, которые умерли по твоей вине. Ты знаешь, как он умер?» Она кивнула на высеченное в камне имя. Отец повесился. «А там, чуть дальше, могила моего дедушки. У него хватило сил похоронить их, но не хватило сил жить дальше. Вся моя семья мертва. Из-за тебя. Поэтому ты должна понимать, Элизабет». Тёрнул поднял руку у светлой перчатки, прерывая поток ругательств. Кто, как не ты, должна знать, какова смерть? Кто, как не ты, должна осознавать ее несправедливость? Разве тебе не хочется, чтобы люди, которых ты любишь, жили? Разве не хочешь жить сама? С ним. Эксперт по смерти перевел взгляд на застывшего Морса. Он сможет остаться с тобой. Навсегда. Будет носить тебе вино и выпечку из той милой пекарни. Вы будете ходить на концерты мистера Мастерса и лекции мистера Стерна. Будете вместе. Вечно. Разве ваша любовь заслуживает пару жалких месяцев? Разве она не заслуживает всего времени мира? Как ты мог?» Морсожил и сделал шаг вперед, загораживая собой Элизабет. «Я узнал тебя. Ты один из первых. Один из лучших». «Христианский Люцифер тоже был одним из любимых среди Божих ангелов», — горько усмехнулся Тернул. «Пройдет всего несколько тысяч лет, и ты меня поймешь. Сколько бы раз они не отправляли тебя в пустоту, ты будешь вспоминать свою жизнь, свою смерть. И поверь, рано или поздно это сведет тебя с ума. Я дарил людям счастье, делился всем, что было. Они называли меня волшебным пернатым змеем, и поклонялись как божеству. И все просили и просили. Больше знаний, больше света. Им было мало. А когда я горел, никого не было рядом. Но даже после этого меня не оставили в покое. Мою смерть посчитали достаточно достойной, достаточно важной, чтобы заковать душу в цепи. Чтобы заставить бродить по миру, по локоть в крови. Вечный провожатый. «Без права на выходную и пенсию. Знаешь, сколько раз я просил позволить мне просто жить, молил подарить покой? Ты все понимаешь, Ваше Величество. О, я знаю, кем ты был. Ведь именно я забрал твою душу при Гастингсе. Ты отдал своему народу все, и как тебя поблагодарили, а как поблагодарят за эту жертву. Ты положишь на их алтарь любимую женщину и получишь очередную ссылку в никуда». То, что с нами делают, хуже смерти. Если такова цена жизни, покачал головой Морс, я готов. Что же, боюсь, ты не оставил мне выбора. Ты слишком молод, Гарольд, и не знаешь, насколько цена правильная смерть в правильное время. В 1066 году в битве при Гастингсе погиб последний англосаксонский король Англии Гарольд II. Здесь и далее примечании автора и полная шестерка весеннего равноденствия дала мне достаточно. Тернул улыбнулся и задул свечку на мафине. Тонкая струйка должна была рассеяться на ветру, но дым клубился и разрастался, заполняя собой все кладбище. И вот в густом мороке проступили они — Сара Грант, Дэрил Маршалл, Эрик Питерс, Мария Фернандес, Коул Хилл и Джордж Макини. «Это невозможно», — прошептала Элизабет. «Просто немыслимо». «Все возможно, мисс Стоун», — рассмеялся Эдвард, разводя руками. «Если очень постараться. А еще не все жизни равноценны и не все души одинаковы. Некоторые, к примеру, могут справиться даже со жнецом, если их подтолкнуть, само собой». На этих словах призраки Грант, маршала Макини, Хилла слились с туманом Но Стоун почувствовал, что они не исчезли. Вы умная девушка, Элизабет, кивнул тернул. Только что эти четверо создали барьер, который не позволит подмоге, как вы его называете, мистер Морс? А, неважно. Так или иначе, они не дадут его престарелым приятелям сюда не попасть. Никак. Совершенно. А эти двое. Эдвард указал на Питерса и Фернандеса: Придержат вашего любимого Гарольда. Не волнуйтесь, убить жнеца нельзя. Мы ведь уже мертвы. Так что просто посидим тут до полуночи, а когда стрелка перемахнет за двенадцать, разойдемся. В бессмертие, в свободу, в...» Тёрнелл хотел сказать что-то еще, но кладбищенская тишина треснула. Во второй раз Элизабет не мешкала. Одним движением сняла пистолет с предохранителя и приставила дуло к виску. «Прости, приятель, но тебя развели». Ей хватило одного взгляда на Роберта Джеймса Морса. Все слова были сказаны еще в квартире 2В. Все прощальные поцелуи подарены на каменном крыльце дома номер 118. Все слезы пролиты на Грин-стрит. Все было кончено. Мир не будет скорбеть. Но Шон Бертон придет на похороны и положит на крышку гроба красивый белый букет.